Минут через десять господа уже спали. Нельзя было того же сказать об их слугах, положительно страдавших от голода и особенно от жажды. Мушкетон и Блезуа приготовили себе постели, положив дорожные сумки прямо на доски. На висячем, как и в другой каюте, в столе стояли и покачивались, когда судно накренялось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 «А где же ваша фляжка, Мушкетон?» — спросил Блезуа, кончив приготовление для ночлега и подходя нетвердыми шагами к столу, у которого уже сидел Мушкетон. где ваша фляжка? Разве вы потеряли ее?» «Нет, я не потерял ее. Она была у Парри. А эти черти шотландцы всегда готовы пить». «А ты, Гремо, — обратился Мушкетон к своему товарищу, когда тот вернулся после обхода судна с Д'Артаньяном». «Тебе тоже хочется пить?» «Как шотландцу», — лаконически отвечал гримо Он сел рядом с Блезуа и Мушкетоном, вынул записную книжку и стал подсчитывать общие расходы, так как он нес, между прочим, обязанности казначея. «О, — застонал Блезуа, — меня уже мутит! Если тебя мутит, — наставительно заметил Мушкетон, — съешь что-нибудь».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 Проговорил он только одно слово, указывая на среднее отделение нижней палубы, которое он и Д'Артаньян осматривали в сопровождении капитана. — Что такое? — Эти бочки, что видны в щель двери? — Портвейн, — повторил гримо и вновь погрузился в арифметические вычисления. — А я слышал, что Портвейн...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 «Разве ты не знаешь правила? Все, что ты взял у неприятеля, — твое». Речь эта, произнесенная со всей той авторитетностью, на которую Мушкетон, как ему казалось, приобрел право в силу своего долгого опыта, поразила Блезуа. Он опустил голову, словно размышляя, но внезапно поднялся с видом человека, неожиданно напавшего на новый аргумент, который припрет противника к стене. «Ну, а наши господа...»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 став с места, он взял кувшин с пивом, вылил его через иллюминатор в море и величественно двинулся к двери соседнего отделения на палубе. Ага, дверь заперта. Эти черти-англичане страшно подозрительны. "Заперта!" воскликнул Блезуа не менее жалобно. "Ах, проклятье! Вот горе-то! А у меня прямо кишки переворачиваются!" Мушкетон обернулся к Блезуа с обескураженным выражением на лице, которое ясно показывало, что он в полной мере разделяет отчаяние славного парня. «Заперта», — проговорил он. «Но...»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 к тому же он знает какие бочки с вином ведь он был в том отделении с господином дартаньянном пусть ведет гримо мушкетон да я и сам пролез бы не хуже гримо отвечал задетый мушкетон наверное но это будет слишком долго а я умираю от жажды мои внутренности вкон взбунтовались ну иди гримо согласился мушкетон передавая ему кувшин из под пива и бурав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 «Занавесить плащом то место, где вынуты доски, чтобы закрыть лазейку». «Это зачем?» — в недоумении спросил Блезуа. «Эх, простота!» — сказал Мушкетон. «А если кто войдет?» «И то правда», — воскликнул Блезуа с явным восхищением. «Но ведь он там ничего не увидит в потьмах». «Гремо всегда отлично видит», — заметил Мушкетон ночью, как днем. «Счастливец!» — ответил Блезуа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 Прошли к двери того отделения, куда проскользнул гримо отперли ее, вошли и замкнули за собой. «Ах!» — прошептал Блезуа. Он погиб. «Ну нет, гримо хитрая лисица!» — пробормотал Мушкетон. Оба товарища стали ждать, напрягая слух и затаив дыхание.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 поднес его к свету маленькой коптящей лампы и издал только один краткий звук о, -о, -о но с выражением такого глубокого ужаса, что Мушкетон в испуге отступил, а Блезуа чуть не лишился чувств. Оба они все же заглянули в кувшин, он был полон пороху. Убедившись, что Филука вместо вина нагружена порохом, Гремо бросился к трапу,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 Он начал свои поиски и тотчас же наткнулся на бочку. Он тихонько ударил ее ногой. Она оказалась пустой. Гремо перешел ощупью к другой, которая была тоже пустая. Третья бочка издала глухой звук. Она без сомнения содержала драгоценный напиток. Гремо присел на корточки возле бочки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 При звуке этого голоса Гремо задрожал, чувствуя, что ледяной холод проник до мозга его костей. Он тихонько приподнялся, вглядел поверх обода бочки и под опущенными полями шляпы различил бледное лицо Мордаунда. — Сколько времени может гореть фитиль? — обратился Мордаунд к своему спутнику. — Думаю, что минут пять, — отвечал шкипер. И этот голос показался гримо немного знакомым. Он посмотрел на его спутника и после Мордаунта узнал игро-слову. «В таком случае», — заговорил опять Мордаунт, — «вы предупредите ваших людей быть наготове, но не говорите им для чего. Шлюпка идет за Филукой, как собака за хозяином на крепкой пеньковой бичеве. Так вот, когда часы пробьют четверть первого...»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 что вы оставили для себя самую опасную часть дела, и гораздо лучше было бы поручить зажечь фитиль кому-нибудь из наших друзей. «Мой дорогой слову отвечал на это Мордаунд, — «есть французская пословица «каждый сам себе лучший слуга». Я хочу применить ее на деле». Если Гремо не все понял, то все слышал выражение лиц собеседников дополнили ему несовершенное знания языка. Он видел и узнал двух смертельных врагов-мушкетеров. Он заметил, как Мордаунд вставил фитиль. Он слышал пословицу, произнесенную по-французски. Наконец, он несколько раз опускал руку в кувшин, который он держал в руке, и пальцы его вместо вина, страстно ожидаемого мушкетоном и блезуа, зарывались в мелкие зерна пороха. Мордаунд и Шкипер собрались уходить. В дверях они остановились и прислушались. «Слышите вы, как они спят?» — спросил один из них. «Действительно, сверху через потолок доносился храп Пуртоса». «Сам Бог предает их в наши руки», — проговорил слову «И на этот раз, думаю, сам дьявол не спасет их», — добавил Мордаунд. С этими словами оба вышли.